принимая стопку. «А хочешь, в мои предприятия деньги вложи. Через год обещаю сумму твою удвоить». «Да о чем ты говоришь? У меня ни копейки за душой». «Продай лес», — тут же предложил Шубин. «На кой он тебе нужен, такой большой?» «Нет», — Серж покачал головой, «лес и без продажи мне выгоду приносит. Крестьяне платят за поставушки и капканы». За рубку, за промысел меда. Охоту помещики устраивают, и тоже мне за это перепадает кое-что. Братец, это все не то, ты говоришь. Какую выгоду? Копейки! А речь идет о рублях, и немалых. Я подумаю. Ну, думай, думай. И Шубина опрокинул в рот водку, а Серж хоть и был тоже заметно пьян, задумался и через неделю после этого разговора у парадного крыльца остановился закрытый экипаж, из которого вышел высокий господин. Тася появилась из комнаты встретить гостя и чуть не грохнулась в обморок, признав фабриканта Сапожкова. «Таисия Петровна, мое почтение!» Он снял шляпу. Она машинально поздоровалась, и повисло гробовое молчание. Наконец мужчина кашлянул и робко осведомился – — А супруг ваш дома изволят быть? — Нет, к сожалению, он отправился с визитом к соседям, но скоро будет. Подождите его в гостиной. Тася махнула рукой, приглашая посетителя в комнату, недоумевая при этом, зачем он приехал. — А вы ничуть не изменились, Таисия Петровна, даже похорошели. — сказал Сапожков, проходя в гостиную и усаживаясь следом за нею на диван. — Ах, да, совсем забыл! Вам же послание от матушки! Он протянул запечатанный конверт. Тася обрадовалась. — Вы не будете возражать, если я вас покину на некоторое время, чтобы прочитать письмо? — в нетерпении спросила она. — Пожалуйста! Тася направилась в свою комнату, где в тиши и покое долго читала письмо а затем взялась писать ответ, совсем позабыв о Сапожкове. Вспомнила о нем приблизительно через час. «О, ужас!» — воскликнула и выскочила из комнаты. Но ее присутствия уже не было нужно. Сапожков сидел в гостиной и мирно беседовал с Сержем. За чтением письма Тася не заметила, как муж вернулся. «Познакомься, Таис, это господин Сапожков Николай Порфильевич». «Мы знакомы». «Забыл, извините», — смутился Серж. «Николай Порфирьевич желает купить наш лес». «Как ты на это смотришь?» Тася удивилась. Никогда прежде муж не интересовался ее мнением. «Мне все равно», — буркнула она, присаживаясь на диван. «Николай Порфирьевич, я написала матушке ответ. Когда вы намерены возвратиться назад?» «Боюсь, в ближайшее время не получится передать ваше послание», — ответил Сапожков. «Я намерен пробыть в вашем уезде недели две-три. У меня здесь, знаете, много дел. Вот и покупка леса займет время». «Жаль», — расстроилась Тася. «Впрочем, я скоро увижу родителей сама. Матушка пишет, что они намерены зимой перебраться в наш город». «Да, да». — подхватил Сапожков, — истинно так. Ваш батюшка изволили выйти в отставку. — Вот это сюрприз! — воскликнул Серж. — Значит, вся семья вскоре будет в сборе. За разговором подошло время обеда. Пришли с прогулки Шубины, и Тася пригласила всех в столовую. Сапожков остался на ночь, а с утра он, Серж и Шубин отправились смотреть лес. — Приехали к обеду, уже опускались ранние сумерки, и вновь гость остался ночевать. Тасю тяготило присутствие Сапожкова, а он был невозмутим и очень доброжелателен. Сапожков не только давно был дружен с Сержем, но и с Шубиным его связывали какие-то совместные торговые дела, так что в их обществе он чувствовал себя как рыба в воде. Анна в открытую восхищалась фабрикантом. «Какой приятный мужчина, Николай Порфирьевич!» «Ничего не вижу в нем приятного», — не согласилась Тася. «Ну, не скажи», — стояла на своем Шубина.